Глава двенадцатая. Самое тяжелое, страшное — это ожидание. Даша выспалась, поела и в ожидании Арчанки проверила все помещения и все предметы. Опять убедилась, что в ее комнатах нет ни одного бьющегося предмета, чтобы взять хотя бы осколок для самообороны. Злая и расстроенная начала все больше накручивать себя, представляя самые ужасные картинки своего будущего. Поэтому, когда явилась Арчанка, Даша едва не с объятиями ее встретила. «Чего ты такая заполошная?» Удивилась женщина, держа в руках что-то из белой ткани. «А думаешь, легко вот так сидеть, без дела, в одиночестве?» Повысила голос Дарья. «Если бы хоть окошко было, допустим, с решёткой, а то как психа в белой палате заперли». «Да как окошко нельзя, белую смерть нанесет, Посмотрев как на неразумную, ответила Арчанка. «Какую смерть?» Уже притихнув, спросила Даша, глядя, как женщина разложила на ее постели белое одеяние. Подойдя ближе, коснулась тончайшей шелковой ткани и осмотрела плащ с капюшоном. К нему прилагалась тонкая, едва ли непрозрачная длинная нательная рубаха. Ну так как же, ветра тут знаешь, какие. Лютые. Несут белую смерть они. Их только купол сдерживает да хрусталь ставят в окошке, а ежели сюды ставить будут, то никакого хрусталя ты не напасешься. Ты давай вон, мыться иди. Пилядом надо чистыми идти. А потом оденешься, да поведу тебя. Опять коридоры, переходы через радужные искристые порталы в зеркальных стенах и спуск по широкой, словно из хрусталя лестницы. «Какая красота!» — не выдержав, прошептала Дарья, касаясь стеклянных перил. «Словно в сказке о снежной королеве». «Чего ты там бормочешь?» — оглянула серчанка, спускающаяся впереди. Но Дарья, не отвечая, только мотнула головой. Девушка уже не обращала внимания на остальных существ странных рас, которые спускались или поднимались по этой же лестнице. Она в безумном волнении наоборот натянула поглубже капюшон своего одеяния. Лестница привела их в широкий зал, в котором отделка была из такого же сверкающего хрусталя. Сверху свисала огромное люстра, и сияние свечей, преломляясь тысячу раз от стен потолка и пола, играло миллионами бликов на фигурах тех, кто стоял в ожидании у огромных, таких же хрустальных дверей. Арчанка, перекинувшись несколькими словами с другими созданиями, отвела Дашу к стене, пояснив. «Вишь, какая очередь, так что ждать надобно. На. Девушка отметила, что в зале множество тех, на ком были такие же плащи с капюшонами, и в основном в них угадывались мужчины. В отличие от нее, остальные переговаривались, некоторые даже весело смеялись, что поразило Дарью. Тронув орчанку за руку, она тихо спросила. «Те, кто в белых плащах, они все новенькие в этом мире?» «Затем они здесь и есть. Те, кто с Даром сначала все к пели а уж потом по чертогам до да работам отправляются». «И они...» Дарья запнулась, когда услышала женский переливчатый смех. Обернулась и увидела синекожую девушку, с копной красных с рыжим отливом волос. Красивая, необычная. Она смеялась, откинув голову. «Они добровольно пришли на Орион?» «Конечно!» — кивнула Арчанка и бросила хмурый вид на Дарью. «Хотя есть и те, кто сопротивляется. Но ты смотри, рот на замок и слушайся!» Погрозила она девушке пальцем. «Наказывают тут сурово. И это...» Протухли там скажи, а то шлепаешь, басая. Не положено это. Пока стояли в ожидании, Дарья попросила Арчанку рассказать о тех расах, кто был в зале. Девушка думала, женщина воспротивиться, но, видимо, то и было скучно, и она охотно отвечала на вопросы. Так выяснилось, что красивые синекожие существа именуются улейли. Они тут -то защищены. Так-то их темные к себе в тартар умыкают, самых красивых выбирают и к себе переносят, а тут они живут свободно. Темные? Дарьев скинула изумленный взгляд на Арчанку. «Агась, мир там ух, лютый. Они же бездушные, непотребства там сплошные. Вот у сюда и хотят попасть». Существа с множеством тонких щупалец вместо ног и рук именовались аюнами. «Ну, этих на корм забирают, да на работы. Они-то земледелы знатные. Но живут они хорошо, не противятся. А чего и жалится, кой платят хорошо?» «В долине-то комфортно!» Кивала сама себе женщина, а Дарья поняла, что эти аюны наверняка здесь на правах рабов. Еще есть грайды. А их ты уже знаешь. Тебя выхаживал один. Нескладный такой с уродскими глазами. Ну и валоны. У тех панцири на спине. И еще там есть...» Арченко хохотнула и указала когтистым пальцем вниз, намекая на пах. «Их услугами многие пользуются. Даже такие, как мы!» «У них там, знаешь, какой стручок прячется? Ох!» Протянула зеленокожая, причмокнув, отчего Даша залилась краской смущения. Девушка за разговорами даже не заметила, как подошла ее очередь, и когда за спиной на удивление тихо закрылась высокая хрустальная дверь, не смогла сдержать дрожи в ногах. Дарья замерла, осматривая темный грот, и ее взгляд остановился на противоположной стене. В нее было вплавлено зеркало. Огромное, высокое, но необычное. Казалось, что оно живет свою жизнью, и его поверхность то вспыхивала звездами, то погружалась в мрак, то по ней молниеносно проскальзывали картинки неведомых Даши миров. «Несущий дар, приветствую тебя!» донесся до девушки мелодичный женский голос, и Дарья перевела взгляд на стоящую рядом с необычным зеркалом фигуру. «Пелиада!» — мелькнула у Дарьи догадка, пока она смотрела на высокую фигуру в длинном плаще с головой, накрытую капюшоном. Только в отличие от белого наряда Дарьи, у той был цветом золота. «Подойди ко мне, одарённый!» Позвал ее голос, и Даша, обхватив себя руками за плечи, приблизилась. Трепет охватил девушку. Ведь именно сейчас решалась ее судьба и то, попадёт ли она обратно домой к родным и любимым людям. Женщина в плаще повернулась, и Дарья застыла, когда заглянула под капюшон. Лицо Пелиады скрывала не маска, а клубящийся серый туман, не затягивая только белёсые глаза женщины, Пелиада, удивленно вздернув брови, отошла на пару шагов назад, осматривая Дарью. «Гео даровал нам паланта, да еще и женского пола», — произнесла певучая женщина. «Как необычно», — добавила Тише. «Что ж, подойди, дитя, к всевидящему оку», — указала тонким пальцем на зеркало в стене. Множество вопросов крутилось на языке Дарья, но она чувствовала, не время их задавать — а потому молча выполнила сказанное. «Прислонись к нему!» Опять поступило распоряжение, и Даша, подняв руку, приложила ладонь к зеркалу. Отражение вдруг расчертилось множеством разноцветных лучиков, которые, сверкнув, разбежались в разные стороны от ладони Даши, и девушка сразу одернула руку. Стоило ей ошарашенно сделать шаг назад, как почувствовала, что силы утекают, как вода сквозь решето. «Море!» Звёздочкой вспыхнула мысль, и Даша, закрыв глаза, сразу представила ласковые волны, которые касались ее ступней, а голос Пелиады доносился из заводной глади. «Молодец!» — слышалась Даша издалека. «Ты справилась? А теперь попробуй почувствовать энергию. Я отпускаю свою, чтобы ты поняла, о чём речь. Почувствуй ее одарённая!» «Как она опутывает тебя тончайшими нитями, словно паутина арахна! Как вибрируют энергетические нити!» Дарья, зажмурившись сильнее всеми силами, пыталась понять, о чем говорит Пелиада. Почувствовать эту вибрацию, но у нее ничего не получалось. Даша только ощущала прохладу и холод от каменного пола, потому что стояла басая. У нее даже промелькнула мысль. «Отлично! Я не та, за которую меня принимали!» «Я не чувствую, а значит...» И мгновенно оглушила воспоминания слова Харчанки, что некоторых в этот мир притаскивают на корм. От перспективы, что и её могут отправить в ряды тех, кем питаются эти иномирные сволочи, Дашу бросила возноб. Схлип разочарования подкатился к горлу, и Дарья опустила ниже голову. Капюшон теперь полностью прикрыл ее лицо, и в это же мгновение девушка открыла глаза, едва не вскрикнув от неожиданности. Она не чувствовала, она видела энергетические нити. Они тянулись во все стороны от женской фигуры Пелиады. Искристые, разноцветные, в которых преобладал белый, все оттенки синего и совсем немного красных тонов. «Как? Как такое возможно?» — Изумленно прошептала Дарья, но в тишине грота Пелиада услышала ее слова. «Всевидящее око раскрыло твою сущность, даровало почувствовать энергетические нити для служения высшим целям», — пафосно говорила Пелиада. В это время Даша заметила, что от ее тела во все стороны тянутся тончайшие ниточки энергии, и опять, представив море, попыталась заблокировать расход собственной энергии. С огромнейшим трудом, концентрируясь на шуме волн на воспоминаниях, увидела, что ниточек становится намного меньше. «Ты быстро учишься», — услышала она женское одобрение. «Потренируешься, пройдешь обучение и будешь чувствовать вибрацию энергии, не прикладывая усилий». Даша резко выпрямилась и скинула капюшон. «Что со мной будет? Я не хочу оставаться в вашем мире. Меня сюда привели насильно, обманом». «Таков твой путь, одаренная! прошелестела в ответ. «Я не хочу здесь оставаться, не буду», — мотнула головой Даша и сжала кулаки. «Я все равно сбегу. Зачем меня держать здесь? Тратить ресурсы и время, что-то показывая, обучая, ведь я все равно не сдамся». «Отпустите меня. Я могу в своем мире помогать вашим, кто будет проходить отсюда, показывать что-то, быть проводником, но...» Она не договорила. Резко замолчала от того, что язык ей перестал повиноваться. Ноги словно вморозили в пол, и от этого Дашу окатила волной ужаса. Она судорожно задышала, радуясь тому, что ей не перекрыли кислород. «Грубое дитя...» Наклонив голову, произнесла певучий пелиада. «Твой мир теперь здесь...» Твоим домом будут чертоги тех, кому тебя приставят. Так что умерь свой пыл и негодование. А чтобы ты не противилась и поняла, что сопротивление твое, как трепыхание бабочки, в паутине арахна, посмотри сюда. Пелиада подошла к зеркалу, которое называло всевидящее око, и приложила к его поверхности свою ладонь. Око видит все и всех одаренное. «Как и тех, кто близок к тебе не только по крови, но и душе». По отражению прошла искристая волна, и вдруг появилась до боли знакомая картинка. Широкий проспект, пятиэтажки и магазины ее мира, а по тротуару идет сестра. «Наташа!» Воплем взорвалось в сознание Даши, но она смогла издать только звук мычания. Картинка опять поменялась, и вот перед взором Дарьи кухни ее родителей, мама и папа, Они о чем то разговаривая, пьют чай, сидя за столом. «Твои родные...» донесся до Даши голос пеляды «Они могут прожить отпущенное им судьбой время, но в наших силах его подкорректировать...» Проговорив, женщина повернулась к зеркалу, и Даша, часто дыша, посмотрела туда же. Картинка ожила. Вот мама ее встала, что-то говоря отцу, и улыбаясь, подошла к навесному шкафчику. Стоило ей приблизиться, как сверху на нее посыпались тарелки, чашки. Дарья безмолвно закричала, увидев, как ее мама в последний момент успела отскочить назад, а в это время шкафчик, накренившись, упал на столешницу под ним. «Всего лишь испуг, но ваши тела такие хрупкие», — равнодушно говорила Пелиада. «Мне даже не придется прилагать усилий, чтобы нанести вред твоим дорогим существам. Непоправимый! который прервет их жизненный путь. В зеркале опять сменилась картинка. И Даша увидела, как сестра вошла в подъезд пятиэтажки. Стоило ей шагнуть внутрь, как сверху сорвались и упали несколько кирпичей, прямо на ступеньке крыльца. Наталья резко обернулась и, приложив ладонь к груди, испуганно посмотрела вниз, где у ее ног лежали тяжелые обломки. Ступи она под укрытие на несколько мгновений позже. И что случилось бы с этой женщиной? Вопрос Пелиады прозвучал в гулкой тишине грота. Ужас. Липкий, продирающий, вонзился сотнями иголок в сердце, в душу Дарьи, когда она поняла, что полностью зависима и ей придется выполнять любой приказ жителя этого мира, чтобы уберечь родных. «Будь послушной, прилежной!» Женщина едва заметно махнула рукой, и к Дарьи вернулось управление телом. Девушка сразу же обессиленно осела на каменный пол, а Пелиада продолжила. «Выполняй все наставления, и у тебя сложится удачная судьба в нашем мире, и твои близкие будут живы». Женщина даже не взглянула в сторону покачивающейся на коленях Даши, щелкнула пальцами, и массивная дверь в грот приоткрылась, впуская внутрь овчанку «Назови свое имя, одаренное! потребовала Пелиада, и Дарья, не задумываясь, тихо выдохнула. «Даша». Мгновение тишины, и женщина продолжила. «С этого момента и до скончания твоих дней нарекаю тебя именем Дия!» Провозгласила Пелиада и обернулась к Арчанке. «Уведи. Подготовь. Завтра состоится отбор». Зеленокожая великанша, молча поклонившись, с легкостью, подняла Дарью с пола и, поставив на ноги, вывела из грота. Даша не помнила, как она оказалась в своей комнате и что ей говорила Арчанка. Ее окутало отчаяние и безысходность. Девушке казалось, что жизнь с момента попадания в этот мир кончена, и больше ни единого светлого лучика не проникнет сквозь завесу страданий. Картинки, одна страшнее другой, омерзительнее, рисовались в воображении. Она понимала, что шантажируя семью, ее могут заставить делать все, что угодно. И Даша, не сдержавшись, расплакалась. Девушка сидела на ложе и раскачиваясь, выла на одной ноте до тех пор, пока в глазах не начало темнеть. Слез уже не было, только понимание, что ей надо выдержать все, чтобы родные жили. Мысли, как тяжеловесные заржавевшие шестерёнки, с трудом ворочились в голове, и вдруг девушка, вздрогнув, резко распахнула глаза. Она вспомнила, как пыталась перейти обратно на Землю с помощью заклинания, которое выучила. Вспомнила и то, что в зеркальной поверхности нужно отразить лунный свет именно во время полнолуния. «А если сбежать?» — мелькнула у нее мысль, и сердце радостно трепыхнулось. Но горькое сознание сразу остудило пыл. Даша поняла. Стоит ей покинуть Орион через отражение, ее все равно найдут, и в итоге родные могут пострадать. «Ну не может же быть, чтобы не было выхода! Не может!» — кричала мысленно в отчаянии, и сознание вдруг подкинуло ей слова Пелиады, что она должна почувствовать энергию. Теперь в голове мысли кузнечиками запрыгали одна за другой. «Но я же ее вижу. Мне нужна информация. Я смогу найти выход». «Почему я вижу эти нити? Почему они называют это энергией, хотя не Аклис говорил об эмоциях? В этом долбанном мире должны же быть библиотеки, книги, хоть что-нибудь. Значит, нужно вылавливать каждую каплю информации, учиться, слушать. Они же думают, что я сломалась. Значит, и вести себя надо соответственно. И постоянно тренироваться, закрываться морем». Сжав кулаки, Даша поднялась на ноги. «У нее появились смыслы, цель которой она будет двигаться». А значит и уверенность, что все еще может сложиться хорошо?